На этот раз Август поставил меня во главе колонны, дав четкое указание. Треть пути идти по берегу озера, а затем постоянно держаться открытых территорий, дабы у пленников не возникало соблазна попытаться сбежать и сигануть в чащу. Сам учитель двигался чуть поодаль в хвосте с арбалетом наготове. Прикинув примерное направление движения, я на минуту завис и подкрутил интерфейс НСА таким образом, чтобы в левом верхнем углу была прикреплена мини-карта, разворачивающаяся при более пристальном взгляде. Получилось весьма удобно. Также я заметил еще одну деталь. Стоит прокачать глаз Одина до артефакта категории «Уникальный», появится возможность копировать чужие карты и прокладывать маршруты по образу навигатора. Да и много чего еще, вплоть до специального приложения в виде пародии на глобальный интернет-чат. К сожалению, но в местном медблоке улучшить артефакт было попросту невозможно. Видимо, система не хотела, чтобы ее подопечные активно общались на территории начальной зоны, и каждый выживший самостоятельно прошел свой личный путь святого Сантьяго. Около километра мы двигались вдоль каменистого вулканического берега, постоянно маневрируя по узким тропинкам меж многочисленных кислотных воронок. Некоторые сипели и булькали, как чайники готовые вот-вот взорваться. Другие были похожи на обычные природные колодцы, но при этом издавали странные звуки, похожие на очистку засора в раковине. А в-третьих, уровень кислоты постоянно менялся. Если мы проходили мимо и видели, как жидкость опускается ниже трех метров, значит стоит поспешить и убраться подальше. Скоро будет очередной выброс. Наступая на мокрую землю, привилегированные болезни наморщились и тихо шипели. Остатки кислоты разъедали кожу ступней. Однако Август был неумолим и пояснил, что после инициации каждый человек обладает регенерацией вполне достаточной для того, чтобы организм успешно справлялся с мелкими травмами. Мы практически покинули долину гейзеров и прошли мимо самой большущей воронки, прежде чем случилось то, чего мы с учителем так сильно опасались. Лысая баба резко дернулась в сторону перпендикулярно краю колодца и рванула веревку на себя. Никита, Вакс и бодибилдер покачнулись, потеряли равновесие и начали заваливаться в бок. Я не успел отреагировать, и повернулся лишь тогда, когда первые двое с дикими воплями рухнули в серную кислоту, утягивая за собой остальных. Поднялся чудовищный ор. Никита и Вакс верещали от боли и отчаянно пытались выбраться, однако никак не могли дотянуться до высоких краев. Качок из последних сил пыхтел и держался у самой границы воронки, ежесекундно соскальзывая, а последняя истошно хохотала. Август оказался гораздо проворнее меня и рефлекторно бросился на помощь, однако бабища его перехитрила. И как только тот оказался на опасной дистанции, отправила в тяжелый иногда он ударом головы. Хруст переломанного носа был слышен, наверное, за километр. Перед глазами промелькнуло сообщение, но мне уже было плевать. Я вовсю швырял метательные ножи за доли секунды, корректируя виртуальные проекции себе в ладони. Со скоростью проблем не возникало. Металлические лезвия извлекались из кармана в мгновение ока. А вот точностью и силой броска я прогадал. Привилегированная с легкостью уворачивалась, исправно предугадывая траекторию движения снарядов. А когда веревку между трупом Никиты и качком окончательно разъела кислотой и та лопнула, со всей дури пнула последнего в спину и одновременно рванула связывающие их путы на себя. Руки здоровика начисто вырвала из плечевых суставов, оросив вулканический камень очередным багровым фонтаном. Прости, котеночек! На этих словах лысая пуля рванула в сторону леса и через пару секунд пропала в тени деревьев. А я все металл и металл ножи! и никак не мог попасть в цель. Чёрт возьми! Август наконец-то пришёл в себя, осторожно щупая разбитое лицо. Что случилось? Сумасшедшая сбежала! Проклятье! Учитель резко подорвался в сторону леса. «Будь здесь и спаси этого увольня! Если получится, отведи в медблок, а я постараюсь догнать эту дуру!» «Хорошо!» Напарник пропал. Чёрт! Я перевел взгляд на здоровяка волшебным образом, не свалившегося в воронку. Он лежал на самом краю без сознания и выглядел крайне паршиво. Так и знал, что данное мероприятие добром не закончится. «Эй, ты живой?» Я похлопал качка по щеке. «Бесполезно». Тот пребывал в глубоком обмороке. «Эй, очнись!» Еще одна оплюха!» «Давай уже просыпайся, болван ты месистый! умрёшь ведь!» Я дам тебе ингалятор здоровья, но необходимо, чтобы ты сам его вдохнул. Эй! Еще около минуты я пытался растормошить безвольную гору мышц, но при этом лихорадочно вспоминая все инструкции по оказанию первой помощи. Так, сперва необходимо остановить кровотечение и наложить жгуты. Ага, идея-то, конечно, замечательная. Вот только как это сделать, когда руки начисто вырвало под корень? Чёрт. Ладно, попробуем так. Я раскрыл ладонями широкую пасть и дважды впрыснул в глотку аэрозоль. Через 30 секунд кровотечение замедлилось, однако так до конца и не остановилось. По всей видимости, большая часть осела на слизистой гортани и так и не попала в легкие. уа что случилось?» Я повернулся в сторону фамилиара. уа Хангвил Хангвилл дернул головой в сторону калеки, а затем усердно почесал лапкой нос. Секунду спустя точь-в-точь точь, повторил движение. «Дружище, ты гений!» Я пару раз ударил обухом извлеченного топора по кончику ингалятора, превращая его в подобие конуса, после чего воткнул качку глубоко в нос и использовал последние три заряда. Через 10 секунд кровь окончательно перестала течь, а еще через 20 жуткие раны стали постепенно затягиваться. Кожа прозовела. «Фух, не благодари». Я похлопал по пузу бедного увольня, устало присев рядом. «Ты, конечно, та еще скотина и мерзкий прихлебатель, но, думаю, уже достаточно огреб за свои прегрешения». «Спасибо». Мой конвоируемый на секунду пришел в себя, а затем вновь отрубился. Я тяжело вздохнул. «Ну и что теперь делать? По всей видимости, придется ждать. Не могу же я запихнуть его в карман пустоты». В описании заклинания ясно было указано «только для неодушевленных предметов». Хотя было бы весьма удобно. Десять минут я просто сидел в любую из чрезвычайно красивой и чудовищно смертоносной долиной гейзеров. Затем прошелся по округе и собрал все разбросанные метательные ножи и, наконец, полез смотреть логи последних сообщений. «Вы убили человека первого уровня. Внимание! Дальнейшее начисление очков опыта невозможно». Покиньте начальную зону. Вы убили человека первого уровня. Внимание! Дальнейшее начисление очков опыта невозможно. Покиньте начальную зону. Получено достижение. Легендарный непревзойдённый тактик первого ранга. Вы победили 60 врагов подряд способами более 6, не получив повреждений и не нанося противникам прямого физического и магического урона. Доступно свободных очков параметров 30 единиц. Разблокирован дополнительный параметр «Удача». Опа! А вот это уже кое-что новенькое. Я удивленно открыл описание параметра. «Удача. Оксиденция». Данный параметр оказывает влияние на вероятность наступления случайных положительных событий, назначения и свойства которых не принадлежат к категории постоянных и неизменных. Внимание! Оксиденция совершенствуется автоматически, и не может быть улучшена путем распределения свободных очков параметров. Хм, я задумался. Характеристика попалась на удивление свежая и вкусная, а вот только с горькой попкой. Во вкладке «Персонаж» напротив удачи красовалась сиротливая единичка. И как дальше ее прокачивать, неизвестно. Впрочем, кажется, я зажрался. Внезапно позади раздался характерный звук, будто бы сказочные великаны гигантским вантузом прочищали унитаз. Я обернулся, уровень жидкости ближайшей воронки стремительно падал. «Ох, ё-моё!» Я резко подскочил и кое-как закинул бессознательное тело на плечи. В ту же секунду что-то противно хрустнуло в пояснице. Даже без рук качок оставался невероятно тяжелым. Приятель, ну ты бычара!» Я из последних сил ковылял в сторону леса. Так испугался, что со страху решил все кирпичи в себе оставить. Параметр силы увеличен на одну единицу. Бум! Гейзер с грохотом взорвался, выпустив на волю тридцатиметровый фонтан кислоты. А, -а, а! Я взорвался криком боли, споткнулся и уронил пленника на земь. Как назло, ветер подул именно в нашу сторону, с головы до ног окутав нас мелкодисперсным желтоватым облаком и более крупными брызгами, стремительно разъедающими одежду и кожу под ней. Ощущения были сродни тому, как если бы меня прижгли одновременно парой сотен сигарет. НСА тем временем уже вовсю трубил тревогу, забрасывая обзор ворохом сообщений. «Получен урон 5 единиц». Получен урон 7 единиц. Получен урон 13 единиц. Получен урон 56 единиц. Черт возьми, вот вам и хваленая удача! Корчась от боли, я ухватил мычащего качка за ногу и со всей доступной скоростью поволок в сторону леса. Захангвило не беспокоился. Тот, как любой уважающий себя зверь, почувствовал опасность задолго до и уже успел надежно спрятаться под кроной ближайшего дерева. Надо бы почаще обращать внимание на его различные «уа», с тональностью, как у японца. Вот сто процентов предупреждал меня. И не раз. Оказавшись на безопасном участке земли, я извлек конфискованный в пещере ингалятор здоровья и применил в точности, как учили стюардессы. Сперва на себя и только потом на ребенка. И, слава богу, все содержимое рюкзака я додумался заблаговременно упрятать в карман. Тот так и остался лежать возле края воронки и к настоящему моменту успел превратиться в кучу трухи. Впрочем, я и сам смотрелся похуже любого бомжа. Одежда представляла собой сплошную хламиду дымящихся лохмотьев, ботинки развалились, а в некоторых местах даже выглядывали обожженные пальцы ног. Так и хотелось выложить фоточку с подписью «Я вызываю полицию, мне некомфортно!» Хатингалятор работал исправно. В отражении лезвия ножа я заметил, как проплешины на моём скальпе вновь зарастают, и шевелюра постепенно возвращается в исходное состояние. Однако теперь все тело сильно чесалось, а от ускоренной регенерации чудовищно захотелось есть и пить. «Воды!» — простонал качок. «Сейчас!» Я извлек из непроявленной реальности двухлитровую бутылку и аккуратно напоил мужика. Затем и сам допил половину. Есть хочешь? Да. Ладно. На земле материализовались остатки сухопайков и часть продуктов августа, щедро выделенная перед походом к мегалиту. На, жуй. Я всунул ему в рот добротный кусок копченого осетра. Как доктор прописал. Белки и жиры. Первые содержат все аминокислоты и усваиваются организмом на 98%. Как ешь, дам тебе овощи и сахара. Клетчатка с углеводами тоже понадобится. Спасибо. Параметр харизма увеличен на одну единицу. Пожалуйста. Почему-то я больше не испытывал к бодибилдеру неприязни. Наоборот, мне даже стало его жаль. Он явно не из числа привилегированных, а самый обыкновенный мужик. Где-то подловат, где-то трусоват, а в чем то наоборот достоин и смел, как и все люди. Мне повезло больше, я встретил великолепного наставника, но поменяй нас местами, то даже не знаю, что бы я выбрал. Быть обнулённым и оказаться в посмертной ловушке, или же обслуживать подонков и колоть дрова, тайно помышляя о побеге. Думаю, ответ очевиден. Хотя коротать ночи с лысой принцессой? Нет уж. Увольте. Лучше сразу билет до кладбища душ. М да Август вернулся минут через сорок и критически осмотрел нас с головы до пят. Гляжу тебя, и на час нельзя оставить одного. Что произошло? Достало гейзером? Угу. Жаль, стало быть, непревзойденному тактику тоже каюк. Уверен? Абсолютно. «Не учитывается только тот урон, который ты сам себе наносишь, а любой другой полученный извне приравнивается к вражескому». «Обидно». «Ладно, не расстраивайся. Будут и другие достижения. Невозможно же круглый год даить одну и ту же корову». «Кстати, ты в курсе, что Вакс и братец твоего одноклассника того? Я имею в виду совсем того. Окончательно представились. «Да, некрасиво получилось». И, честно говоря, я пока без понятия, как буду смотреть в лицо Стасу или его папаше, если когда-нибудь их увижу. «О, вы встретитесь! Однозначно! В моменте, когда ты получил первые деньги, твой старый знакомый сразу же это увидел. И понял. Влад проснулся. А затем, спустя всего полдня, с радара пропадает его младший брат, находящийся в той же самой 49-й зоне. Думаю, никому не составит труда сложить дважды два и заподозрить в этом тебя». Тем более, лысая баба сбежала. «Как сбежала?» — ужаснулся я. Сиганула в портал, а у него всего два пути. Либо на точку возрождения, либо сразу к Аргентавису. Последняя тропинка доступна лишь тем, кто там уже побывал. Предполагаю, она решила, что здесь ей ловить больше нечего и с минуты на минуту покинет начальную зону. «Тогда мы точно навлекли на себя большие проблемы. Определенно. И что же делать?» «Готовиться! И тренироваться! Я научу!» «Дядь, я хотел отправиться на поиски друзей!» «Нет, не будь идиотом! Твои товарищи ушли 4 месяца тому назад, и, уверен, они уже давно прошли сквозь врата и направились в ближайший город!» «Там ты будешь их искать, если выживешь, а потому побудь пока здесь! За три 4 недели я смогу многому тебя обучить!» К тому же с завтрашнего дня по местному календарю наступит месяц лунного скульптора. Статуя Аргентависа начнет мягко светиться по ночам и распространять на всю округу баф, увеличивающий скорость роста всех параметров на 10%. «Ты прав», — согласился я. «Хорошо. А с этим что делать?» — я кивнул в сторону вновь отрубившегося качка. «Сдадим в медблок». «Если система его отпустит, проведу десяток воспитательных бесед и отправлю вместе с тобой». «Со мной? О нет, зачем?» «Затем. Один в поле не воин, и тебе нужна группа. Ты маг. Причем будущий иллюзионист. Теперь-то я в этом не сомневаюсь. А этот парень — ярко выраженный танк. Вдвоем вам будет гораздо легче справиться с трудностями». «Так я же его даже не знаю. Более того, он якшался с привилегированными». «Откуда мне знать, что он не прирежет меня во сне?» «Ты плохо понимаешь, как устроена психика человека. Сегодня ты убил его несколько раз, показал силу, затем провел по лезвию бритвы и, в конце концов, спас, проявив милосердие. После такого соратника преданнее у тебя уже не будет, по крайней мере, ровно до тех пор, пока не выполнишь три главных правила достойного руководителя группы». Правило? Что за правило? Первое. Хвали на людях, а критикуй наедине. Второе. У каждого члена группы должна быть своя четко отведенная роль. Необходимо дать им почувствовать себя важными и нужными. Неотъемлемой частью команды. Выдавай поручения, комбинируй между собой, чтобы те не уставали от однотипных заданий. Но при этом и сам не чурайся грязной работы. Потребуется разгребать лопатой дерьмо и чистить унитазы? Чисть. Ты – лидер, а не царь. И третье. Иногда стоит дать себя превзойти, чтобы другой выглядел круто. Это благородно. Дать кому-то возможность показать свою крутизну. Соблюдай все эти правила, и тогда члены группы неизменно будут следовать за тобой всегда. И никогда не предадут. Знаешь, наверное, я это уже говорил, но, пожалуй, повторюсь. Крутой ты все-таки мужик, Август Тарн. Спасибо. Теперь хватай своего будущего танка и тащи в медблок. Того и гляди еще на единичку силу прокачаешь, или даже на две. А я понесу нашего виннипуха. Уа! Да, именно тебя, мой плюшевый друг.